Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Внезапно к великому удивлению всех присутствующих заговорил Бред Хенчли. Именно это, сказал ангел мне, все головы повернулись к нему так быстро, что мне послышался лёгкий треск чихта шейных позвонков. Вы кого-то видели? спросил Сид. А попутчика? ответил Бред. Он коротко изложил свою историю, а потом добавил: таким образом напрашивается ещё одна версия случившегося. Возможно, это не бог, не дьявол и не миф. Возможно, в городе орудует какой-то умный проайдоха, и возможно, он действует заодно со своими друзьями. Я здесь не для того, чтобы умолять чью-то религию, но я и не ищу здесь никаких небесных видений. Я ищу подозриваемого. Передайте своим прихожанам, чтобы всякий, кто увидит этих парней снова, дал мне знать. Он встал из-за стола: "А благодарю, что позволили мне присутствовать на собрании. Это было интересно". Потом он вышел из зала и двинулся к выходу, глухо постукивая ботинками по алинолеумному полу коридора. И мы услышали шипение включённой портативной рации. Если явится Иисус, тогда у нас действительно будет о чём поговорить, сказал я. Молчание. Ладно, если позволите, я переменю тему, сказал Боб Фишер. Как знает большинство из присутствующих, у нас проходит неделя возрождения веры с севереттам-фаддом. Мы надеемся увидеть великие чудеса, совершённые Господом, и будем признательны вам, если вы передадите это своим прихожанам. А бейсбольная команда? спросил Пол. Когда начинаются игры? Мы возвращались домой крайне недовольные друг другом. Кайл, морально израненный, разобиженный на меня, держался так, словно во всём случившемся виноват я один. А я угрюмо размышляла о разговоре, который только что состоялся у нас с Бобом Фишером. "Вы просто сидели там", раздражённо говорил Кайл, пока мы ехали через город. "Это же пасторы, священнослужители, люди, отвечающие перед Богом за своих прихожан, а они терпят эту тупую, бесцветную болтовню о терпимости, любимый конёк Морган Эллиот, верно? И её этого Бартона, как его там, она представляется бы тип либерально-феминистически настроенного, проводящего правильную политическую линию пастора в юбке, и ни один мужчина не хочет выступать против неё, верно? Она вдавая, она говорила дельные вещи. Нет, если она считает, что истина не имеет значения, Не я, говорит Вая, её замечания относительно духовных нужд людей. Морган заботится о людях, и на мой взгляд, это похвально. В ущерб истине? Это совершенно другой вопрос. Кайл так и взвился. "Какой должен вас волновать? Я, пожал плечами. Я своё отволновался". Он покачал головой с видом встревоженным и глубоко разочарованным. "С вами случилось что-то неладное, Трэвис?" Безусловно, пробормотал я. Что вы сказали? Ничего. А кто, собственно, такой этот Армонт Харрисон? Глава секты. Кайл посмотрел на дорогу, ударил по тормозам и остановился у обочины. Что? Я не хотел вдаваться в подробности, меня никто не тянул за язык. Я не знаю, почему я ударился в подробности. Он приехал сюда из Мичигана, примерно с 30 ю с своими последователями. Они собираются в его доме на Maple Street. Некоторые из них работают в городе, некоторые, кажется, ездят на работу в Спокан. Это просто средние работяги, но они являются членами секты. Я пробежал внутренним взором список. Старый измятый список, который навек запечатлелся в моём мозгу за многие месяцы публичных и личных дискуссий, дебатов, обвинений в встречных обвинений и ядовитых сарказмов. Это был список червей, копошащихся в консервной банке, и я с удовольствием забыл бы его. Апостольское братство отрицает божественн божественную природу Христа, знать не желает об искуплении и спасении. И думаю, все его члены собираются однажды стать мессиями, поскольку и Иисус был всего лишь одним из многих мессий, одним из многих сынов Божьих. Они занимаются популярной психологией, знаете, исследованием глубинных смыслов, скрытых за всякими физиологическими проявлениями. половыми органами и тем о постоятельстве, кормила вас мать грудь в младенчестве или нет. Они считают церковь одной большой семьёй, поэтому передают детей из семьи в семью согласно распоряжениям Армунда. Армунд требует, чтобы все молодые женщины сожительствовали с ним какое-то время, в течение которого он преподаёт им основы секса. Во всяком случае, секса в своём понимании. Они живут по своим законам. Я хотел закончить поскорее. Вот, собственно, суть дела. Кайл стиснул руль с такой силой, что мне показалось, он сейчас сломает его. И он входит в ассоциацию священнослужителей. Вы всё сами видели. Почему никто не принимает никаких мер? Кои какие меры предпринимались? Но он по-прежнему исполняет обязанности пастора Конец истории. Но он же еретик, извращенец. Вас никто не спрашивает. Что? завопил Кайл. Я попытался объяснить, хорошо, хотя хорошо понимал бессмысленность подобной попытки. Э, Кайл, с точки зрения вечности вас совершенно не касается, чем занимается и во что верит апостольское братство. Вы можете проповедовать истину так, как велит вам Бог, но какую веру выбирают Армонт и его компания не ваше дело, и вам лучше оставить их в покое. Если вы мне не верите, просто попробуйте закрыть их маленькую церковь. Увидите, насколько вы преуспеете. После того, как вы и потерпите сокрушительное поражение, вы возблагодарите Господа за то, что живёте в стране, где еретики вроде Армонда Харрисона могут разгуливать на свободе, поскольку его свобода это ваша свобода. Кайл потряс головой. Я не могу. Я не хочу иметь ничего общего с этой ассоциацией священнослужителей. О, вы разобьёте им сердца. Тревис, вы говорите так, словно согласны с существующим положением вещей. Я не видел необходимости, да и не хотел продолжать разговор. Я смотрел на дверную ручку и всерьёз подумывал о том, чтобы выйти из машины. Не согласен. Просто более благоразумен и всё. Мы с вами говорили об этом перед тем, как войти в церковь, помните? Значит, вы просто сидите и позволяете людям вроде Харрисона присутствовать на собрании священнослужителей? Вы просто сидите и предоставляете сражаться мне в полном одиночестве? Вы спокойно смотрите, как я лезу в волчью стаю и не собираетесь даже пальцем шевельнуть, чтобы помочь мне? Я вас предупреждал, он глубоко вздохнул, потряс головой и повторил. С вами случилось что-то неладное, Трэвис. А воз всегда отзываются как о великом войне духов в прошлом. Вам нужно вернуться к Богу, Трейвис. Вам нужно примириться с Богом. Я одёрнул дверную ручку и дваня оторвал её. До встречи. Что вы делаете? Я рывком распахнул дверцу и буквально выпрыгнул из машины. Я уже приехал. Кайл перегнулся к дверце и крикнул: "Трейвис, я просто пытаюсь помочь вам. Вы идёте неверной дорогой". Я уже шагал прочь. Я знаю дорогу домой, Кайл. Вы понимаете, о чём я? Я остановился и резко повернулся. Да, я понимаю, о чём вы. Я знаю этот язык, Кайл. Я говорил на нём ещё до того, как вы появились на свет. Я всегда указывал этот путь людям. Но теперь выслуга Господа, пастор Шерман, мужественно сражайтесь любыми угодно вам способами. Вам предоставлена полная свобода действий. Просто Не попадайтесь больше мне на глаза. Я повернулся и зашагал дальше и даже не обернулся, когда услышал, как он захлопнул за мной дверцу и уехал. Полагаю, мы избежали бы нашей небольшой ссоры, появись, Кайл, здесь двумя годами раньше, когда Эверетт Фат впервые приехал в город с целью пробудить нас для веры в ходе неделе специальных собраний в баптистской церкви. По крайней мере, тогда Кайл лучше представлял бы, какие чувства гложут меня. Я хотел выручить Боба Фишера, а потому поднялся на помост и объявил, что тоже буду проводить по утрам служения возрождения веры. На три служения я приводил с собой членов своего хора, однажды вечером мы с Бобом даже спели дуэтом под аккомпанемент моей гитары. И каждый вечер мы слушали длинные, бессвязные и полные горьких сетований проповеди брата Фадда, который проклинал все до единого грехи, реальные или воображаемые, и неуставал напоминать нам, сколько греховны и эгоистичны, жестокосердны все мы. Он являлся представителем школы проповедования, провозглашающей лозунг: "Пробуждай и нападай!" Благодаря подобным школам получил охождение следующая словесная формула, выражающая позицию крайнего фундаментализма: ткни палкой в землю, и оттуда брызнет грех. Я часто обводил взглядом загорелые, обветренные лица людей, пробуждаемых к вере, и задавался вопросом, насколько им нужен весь этот вздор. Более по я встречали тех же самых людей в церкви почти каждое воскресенье. Это были постоянные прихожане, регулярно посещавшие церкви, в которые видели в факте существования грехов подлежащих изобличению достаточную причину для страстного изобличения этих грехов. Они, благословит Господь, давали пастору повод продолжать занятия по изучению Библии или воскресные и вечерние служения. И теперь в них, по крайней мере, мне так казалось, Боп видел главное оправдание своему решению включить в программу брата Фадда. Они приходили в церковь каждый вечер, и каждый вечер Фад яростно нападал на них. Он обвинял и проклинал этих людей, а потом унизив и раздавив, обращался для сравнения к славным событиям прошлого, к великим пробуждениям, имевшим место в иное время и в одном месте, к деяниям Господа, к счастливым временам, когда они впервые обрели Бога. Где бы они ни были раньше, они сбились с пути истинного, стыд им и позор, стыд и позор. И заключительный призыв к алтарю всегда звучал одинаково под аккомпанемент пианино. Обратитесь к прошлому. Делайте то, что делали раньше. Вернитесь назад и найдите то, что потеряли. Возродите древнюю религию. Вернитесь к Богу. Примиритесь с Богом. Воспоминания теснились в уме, и, прибавив ходу, я торопливо зашагал по тихой улице, тесно застроенной домами. Я содрогался при мысли, что меня может нагнать Боб Фишер на машине, предложит подбросить меня до дома и снова пригласит на служение пробуждения с братом Фаддом. Боб был моим другом, он желал мне добра. Но когда он подошёл ко мне после собрания священнослужителей со своим приглашением, послушай, Трэвис, приходи на наши собрания, они помогут тебе справиться с твоей болью. Я услышал между строк примерно следующее: ты должен вернуться на путь истины и делать то, что делал раньше, только более усердно. Ты должен вернуться к богу вернуться к богу вернуться к богу да что это значит на самом деле я усмехнулся я мог дать обед никогда не есть чёртов пирог или приправленную специями яичницу называемую в народе чёртовы яйца как учил нас брат Фад 2 года назад я прошептал на ходу Господи, мы же хорошо ладим друг с другом, правда? Я не услышал громоподобного голоса с небес, и в душе у меня ничто не шевельнулось. Вовне и в душе по-прежнему царила тишина, которую я терпел многие месяцы. Я продолжал идти всё быстрее, подгоняемый гневом. Бинты для душевных ран в руках заботливых друзей, молчание небес.